Увидит гада, убьет на месте. Только разве жене это поможет? Карен, я понимаю, в последнее время мы не очень ладили. Наверное, это как-то связано с тем, что тебе пришлось оставить медицинскую школу. О, боже!» — истерически взвизгнула она. «Сейчас это кажется такой мелочью. Я сейчас думаю лишь о том, как вернуть нашу девочку. Мы ее вернем, клянусь!» И я смирюсь со всем, что тебе придется сделать. Как бы ты ни поступила, моя любовь останется прежней навсегда. Пожалуйста, прости за то, что позволил всему этому случиться. Карен душили рыдания, и ответ получился невнятным. Уилл разобрал лишь что-то похожее на «ты не виноват». «До шести пусть спит», — сказал он, думая только о том, чтобы жена и минуты лишние не провела рядом с Хикки. Потом буди и заставь позвонить Хьюи. Закати истерику, мол, не поговорив с дочкой, в банк не поедешь. Хорошо. Через секунду Карен шепнула «пока» и отсоединилась. В пять тридцать звонков не поступало, а сейчас почти шесть, и телефон продолжает молчать. Карен еще не разбудила Хики? Или, проснувшись, он заставил расплатиться собой за жизнь Эбби? Черное небо незаметно стало индиговым. Скоро над ловцами креветок и выходящими в открытое море рыбаками начнет заниматься заря. Уиллу казалось, что он видит, как западное полушарие поворачивается на восток, к солнцу. Очень похоже на последнюю заставку СНН, которую снимал Стэнли Кубрик. Только Кубрик умер, если в ближайшее время Хикки не свяжется с двоюродным братом, такая же участь постигнет Эбби. Телефонный звонок заставил Уилла вздрогнуть. Бросившись к диванчику, он растолкал мирно спящую Шерилл. Девушка потерла глаза, взяла трубку и кивнула, показывая, что на проводе Хики. Дежурная все в порядке, и она отсоединилась. Вид апатичное лицо заспанное. Не сказав ни слова, Дженнингс отвернулся, и девушка задремала. Минуты через две телефон снова зазвонил Шерилл. Автоматически повернула голову и хотела ответить, но доктор схватил трубку первым. Алло? Уил, это Харли Феррис. Есть новости? Объект в Хазлхерсте включил телефон незадолго до 6. И в несколько минут седьмого из вашего дома на ту вышку поступил звонок. Длился он 16 секунд, по окончании объект снова отключил сотовый. Что мы имеем? Мой инженер сузил зону поиска до 20 квадратных километров. Я знал это еще до того, как позвонил вам. Вы говорили километров 20-25 на запад от Хэзлхерста по лесовозной дороге. И это даст нам зону примерно в 100 квадратных километров. Глухо застонав, Дженнингс потер лоб. Простите, я тут с ума схожу. Вы не сообщили ФБР? — Да нет, хотя давно следовало. — Пока не надо. Прошу вас, давайте немного подождем. Док, звонки очень короткие, и времени остается в обрез, и то при условии, что главарь будет звонить каждые полчаса, а если он пропустит один созвон или целых два... — Не дай бог, — подумал Уилл, а вслух сказал. — Харли, насчет ФБР я должен решить сам. У нас еще есть немного времени. «Больше, чем мы с вами, они сейчас все равно не сделают. У вас есть мои телефоны?» «Надеюсь, вы не ошибаетесь?» «Я тоже надеюсь».